Данила обежал, четко сфокусировав взгляд на широкая спина в серо-зеленом пыльнике, полы которого были испачканные свежей кровью, как и ботинки, каблуки которых некоторое время оставляли на мосту темные отчетливые следы. Порой перед носом разведчика начинали мелькать две спины, на которых словно параллельные рельсы устроились фузеи, длинная с трубкой прицелом и та, которую бросил Данила. Развещуку стало стыдно. Даже две спины незнакомца вновь слились в одно от всплеска крови, прихлынувшей к щекам. Если бы он тогда стрельнул и убил мутанта, Гэлидише драться бы с ним не пришлось в рукопашную, а так своей свалкой прицел стрелку заслонил, и ему, чтобы не попасть в Данилу, пришлось в сторону смещаться. К тому времени другие на него набежали. Вот и пришлось ему теряя секунды расстреливать их из пистоля. Ох, стыдобата какая! Мост почти кончился. Слева моя щель развалина какого-то строения, обвитого побегами хищного дикого вьюна. Правда, человеку вьюн не опасен, его цветы охотятся только на насекомых. А если принести вьюну жирного жука или освежёванную столовую сколопендру, то он может дать каплю сока, от которой сутки не хочется ни есть, ни пить, а жизненной силы море. Правда, может и не дать, потому лишний раз лучше не напрягаться. Расстояние безопасное. На бегу указал на вьюн незнакомец. Да, выдохнул Данила. Давай туда. Резко бросил стрелок, скидывая из печат длинную фузею. Разведчик подчинился беспрекословно. Все понятно. Старший прикрывает отход раненого, и здесь ко чевряжиться не стоит. Незнакомец хорошо разбирался в военной науке и потому, не снижая темпа бега, ввалился в зеленосизую стену вьюна, как кабан за росли крапивы. На лицо осыпалась труха, состоящая из хитиновых панцирей насекомых, высосанных растением. Но это мелочи. Главное упасть и желательно больше не подниматься. Кровопотеря оказалась серьёзнее, чем он думал, и организм настоятельно требовал отдыха и перевязки. Раздвинув здоровой рукой естественную природную занавеску, Данила попал в довольно прилично сохранившуюся комнату первого этажа, судя по остаткам костра, мусору и кучкам засохшего дерьма. знакомому многим путникам, некоторые из которых оскатились настолько, что гадили там, где спали. Не иначе Нео постарались. Люди обычно не испражняются там, где едят, хотя люди тоже бывают разные. Но выбирать не приходилось, тем более что последний раз здесь ночевали довольно давно, и вонь уже успела выветриться. Сейчас бы лечь где почище и горе, оно всё синим пламенем. Однако долг воина был превыше желания тела. Сейчас, пока старший обозревает окрестности через свои трубки, надо собрать побеги с дохшего вьина и развести костёр. Это оказалось несложно. Сухих стеблей вокруг было достаточно. Из десятка другого получился веник, которым Данила быстро подмёл небольшую площадку, хотя при наклоне вперёд перед глазами плясали красные пятна. Но не уподобляться же мутантам, которые где присели, там и привал. Из тех же сухих побегов получилась основа для костра. Данила черкнул огнивом, и весёлый огонёк заплясал на лепестках сухого цветка. Развечник раздул огонь, после чего с чувством выполненного долга прислонился к стене, дыша тяжело, словно брёвна таскал. В желудке образовался тошнотворный ком, нормальная реакция после ранения. Теперь продышаться немного, пока тошнота пройдёт, и можно кольчугу снять, посмотреть, что там с плечом. Костёр упустив, Данила обернулся. Селён. Ох, Селён не знакомится в воинской науке. Зашёл в комнату с другой стороны, а как зашёл, не понять, и стоит за спиной, хотя ожидался с противоположной. Разведчик, как учили, расположился лицом к входу. А вот подёшь ты. Там дыра в стене, пояснил стрелок. Я типа заодно запасной выход проверил. Так пустишь к костру. Садись. Зачем спрашиваешь? Положено, буркнул незнакомец.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 Едва заметно усмехнулся стрелок. Только сейчас, давай-ка, лучше твоим плечом займёмся. Сняв с плеча, осторожно положив рядом с собой обе фузеи, снайпер освободился от рюкзака, из которого достал красную квадратную сумочку с белым крестом и надписью Swiss Doctor. Как он её открыл, Данила так и не понял. Просто заторчавший сбоку язычок потянул, вжик, и сумка распалась на две половинки. Внутри неё оказались компактно сложенные бинты, таблетки,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 И прошлого не вернуть. В аптечке оставался лишь обезболивающий корень чёрной ромашки, одновременно служащий и снотворным. Пожевать, а дальше утро-вечера мудренее. Тем временем снайпер покопался в своей аптечке, достал салфетки, кривую иглу, нить в пакетике и ещё один зелёный пакет, не иначе с пластырем. Разложил всё это прямо на аптечке, после чего достал из вечмешка флягу и отвинтив крышку, выпротянул разведчику: "Хлебни, легче будет". Это что, принюхался Данила? Анастезия, дезинфекция внутренняя и внешняя, радиопротектор. Дальше продолжать не надо. Вздохнул Данила, недолюбливаящий ни брагу, ни медовуху. Но сейчас хочешь, не хочешь, а надо. Шитьё по живому перетерпеть можно и без хмельного. Но коли оно есть, то сегодня уж точно отказываться не стоит. Пока замученный сегодняшним днём организм не вырубился, как мотор у перегревшегося биоробота.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 Есть ли смысл таиться перед человеком, который считает дважды тебе жизнь спас, а сейчас зашивает разорванное плечо? Ясно, пивнул снайпер, выслушав рассказ. И что, у вас там все такие, как ты, прыгучие богатыри поперёк себя шире? Данила удивлённо осмотрел себя. Свой рост и вес он всегда считал средними. Были в разведке и реально богатыри, практически не уступающие Нео ни силой, ни ростом. Это пахари для да мастеровые, в основном на снайпера телосложением похоже. О чём я сказал? Ну а снайпер уже думал о другом, уставившись в костёр, словно хотел рассмотреть что-то в языках пламени. И что, вокруг вас вообще больше людей нет? спросил он наконец после недолгой паузы. Не знаю, сказал разведчик. Из дальних развед-рейдов люди не возвращаются, потому мы их давно прекратили, а вблизи Кремля людей не видели уже лет 100. Раньше, говорят, приходили убогие полях смерти поколеченные, но им ворота не открывали, гнали. Правильно, кивнул снайпер. Здоровые члены общества берегли себя от заразы. Что-то в его голосе Даниле не понравилось. А что ты бы сделал? вступил Сон за предков. Впустить облучённого, от которого дозиметры зашкаливали, чтобы потом все остальные пермёрли? Не знаю, сказал снайпер. Вопрос тонкий, не мне судить. Это и сам-то откуда такой взялся?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 в моём мире, что это значит? Но об этом потом, когда снайпер договорит. Судя по его характеру, может просто послать куда подальше и закрыться, как раковина жеваглота. А с другой частью пока всё нормально, если, конечно, считать нормой отсутствие ядерной войны. В твоём же мире, как я понимаю, в прошлом произошло непоправимое. Да так произошло, что вы тут, похоже, загибаетесь понемногу. Данилов вздохнул. Прав снайпер, ничего не попишешь.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 Просто лишний раз напомнил, что человечество вымирает, и скоро, может, через поколения, от него даже костей не останется. А может, и раньше, если правда то, что Нео не только с шаманами, но и с биос говорились и готовят общий штурм. Тогда точно раньше и намного. Ну и ладушки, сказал стрелок, складывая в свою сумку медицинские принадлежности. Тогда бери иглу, что по рубаху, у кольчуги всё равно рукав почти оторван, чинить без толку. Как его под кольчужником, кстати, но это, наверное, к лучшему. Сейчас отдирните рукава до конца, и железо на рану давить не будет. Процедура отрывания рукавов разотранных нео, штопки рубахи и одевания Данилы заняла не более десяти минут. Ну все, теперь ужин и отбой, сказал снайпер. Из рюкзака он извлек небольшую сковороду с четырьмя складными опорами, приделанными к дну, три большие консервы и еще одну флягу. Стакан есть. Данила не ответил, лишь вытащил из кошеля на поясе блямбу, как только на него не позарились, и встряхнул. "Нормально", одобрил снайпер появление раскладной посуды. Пока у Славинина есть свой личный стакан, он не победим. В одной банке оказался консервированный хлеб, в двух других тушенка с кашией. Содержимое двух последних банок снайпер вывалил в сковороду и ловко приладил ее над костром.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 Даниле удалось лишь однажды. Вкус запомнился на всю жизнь, наверное, потому, что мясо туров было безвкусным, и хотя есть хотелось нереально, разведчик всё-таки оторвался от банки, чтобы сказать: "Ты так и не договорил, зачем пришёл в наш мир". Снайпер в замерном мгновении не донеся ложку до рта. Потом всё-таки завершил движение, обстоятельно проживал тушёнку, воткнул ложку в недоеденное содержимое банки, поставил её на траву. И внимательно посмотрел на Данилу. Что ж, парень, ты сам напросился. К тому же, ты имеешь право знать. В ваш мир, такие как я, ходят эпизодически за едой, патронами и новыми стволами. Развечику не понравилось, как снайпер выделил голосом слово ваш. Но он не стал перебивать рассказчика. Чуствовалось, что сейчас он скажет нечто важное. Просто я здесь впервые. И потому при первом переходе промахнулся на 15 километров расстояния и лет на 50 времени. Обычно перехожие посещают этот отмир, когда здесь уже нет никого, ни людей, ни нео, ни био, только безобидные зверюшки и растения. Спокойно заходят на военные склады, берут что нужно и возвращаются в свой мир. То есть ты хочешь сказать, ты сам просил. Пожал плечами снайпер, снова берясь за банку Скорее всего, а за последующие пятьдесят лет все враждебные друг другу формы жизни в вашем мире уничтожат друг друга, и на выходе получится идеальный мир без войн и насилия. Кстати, про поля смерти в том мире тоже никто из перехожих не говорил. Есть, расхотелось. Получается, что через пару поколений погибнут все люди на планете, и не только люди. Скажи, мимо Кремля те перехожи ходили? Угу, кивнул снайпер с набитым ртом. Нет там ничего ни никого в будущем развалины Не похоже, чтобы путешественник между мирами врал. Одно оружие чего стоит. Какие ещё нужны доказательства? Но Данила не был бы разведчиком, если бы не выяснил всё досконально. А тебе-то зачем сюда идти понадобилось? Оружие менять? Так у тебя и так мечта, а не оружие, и патронов к нему вроде хватает. Тут я тебя огорчу, хмыкнул снайпер, вскребая ложкой дно банки. Патронов у нас два магазина квалу и полтора к СВД. К тому же, раздолбанные они, мама не горюй. У СВД месяц назад канал ствола расверлить пришлось. И патронник у неё раздут так, что гильзы после выстрела не выходят, если загодя патроны парафином не смазать. Провал я вообще молчу. Он свой ресурс давно отработал, на ладан дышит. Так что по-любому путь у нас один. Ты же говорил, начал было Данила и осёкся. Ухмылка у снайпера была словна его выстрел била куда надо и весьма точно. "А я тебя и не обманул", сказал пришелец из Инамерия, продолжая улыбаться лишь нижней половиной лица. Глаза его при этом оставались такими же, как и раньше, ничего не выражающими, разве что чуть усталыми. "Дойдём до места, возьмёшь себе, хочешь этот ствол, хочешь любой другой новый в масле, и патронов хоть пару цинков на горб взваливай, если допрёшь всё твоё". Да я не про автомат, насупился разведчик. Я вообще с тобой пошёл. Всё, только не начинай, отрезал снайпер. Идём и идём. А кто, да зачем, да почему это делает? Не надо, не люблю. Договорились. Договорились. А про куда идём можно? спросил Данила, решив, что ругаться со своим спасителем дело действительно недостойное. Что там на Контимировской заместо такое? Резервные подземные склады 4-й отдельной танковой бригады. Ранее носившая название Кантемировской, ответил снайпер. Догадываешься, почему станцию метро так назвали? Правильно, поэтому дивизия-то в Наро-Фоминске была расквартирована. И в случае войны, согласно планам командования вооруженными силами, оперативно выдвигалась на защиту южных подступов к Москве. А для поддержки боеспособности дивизии склады продовольствия и боеприпасов нужны? Нужны. Ну так вот. Снайпер отставил пустую банку и принялся чистить свою винтовку. Данила же не переспрашивал более. Историю он знал. Четвёртая отдельная танковая бригада в последнюю войну не дошла из Наро-Фаминска до Москвы, а на Киевском шоссе развернула танки и бронемашины и в районе Апрелевки дала свой последний бой наступающим механизированным дивизиям противника, включавшим до 500 единиц боевых роботов серии А. Грандиозная битва машин продолжалась более месяца. В результате враг не прошёл к столице России, а защитники города успели достроить форт и свести в Кремль максимально возможное количество еды, оружия и боеприпасов и продержались до сего дня, сменяя поколения. Данила просидел у костра прилично, вороша в памяти прошлое, настоящее и возможное будущее, как своё, так и жителей его родного города-крепости, отторгнувших разведчика, как и народное тело. Но он так не считал. Кремль по-прежнему оставался его единственной родиной, и как дальше жить без неё, представлялось смутно. Но по-любому жизнь без хорошего оружия и продовольствия вне стен Кремля надолго не затянется. Это Данила понимал прекрасно. Потом у выход был один идти вместе со снайпером, хотя бы до тех пор, пока не представится возможность вернуть ему долг. А дальше видно будет. Но вопрос к своему новому командиру, почти закончившему собирать вычищенный вал, Всё-таки не давали покоя Даниилу. Ну а ты-то как узнал про склады? Много вопросов задаёшь, второй номер. Бросил снайпер, кладя собранное оружие рядом с вычищенной до матового блеска СВД. Как оружие чистить, запомнил? Ну, вроде да. Вроде это уже неплохо, одобрил снайпер. Далее свой автомат чистишь сам. Ладно. Вот и ладушки, сказал снайпер, заворачиваясь в пыльник и укладываясь у костра спиной к собеседнику. Тогда отбой, скоро ночь на дворе. Данила недоуменно возлился на спину пришельца из другого мира. Интересно, а у них там посты на ночь выставлять не научены? Или жизнь настолько спокойная, что бояться некого ходи по всей Украине как по собственному подворью? Но с другой стороны, подчиняться старшим Данилу учили с детства. Иди, ножда слушался, и вон как оно получилось. И коль сейчас старший сказал отбой, значит так тому и быть. Тем более, что от кровопотери и пережитого за сегодня глаза слипались нереально. И хотя до наступления ночи было ещё прилично, разведчик привалился здоровым плечом к стене и мгновенно провалился в сон без сновидений, чёрный, как осеннее грозовое небо над Кремлём, которое почти сразу взорвалось адским громом, сотрясшим стену, к которой прислонился Данила. То, что это не во сне, разведчик понял сразу, и ещё не до конца продрав глаза Уже бежал с ножом в руке туда, где ударила то ли молния, то ли фитильная бомба, то ли граната снайпера. Соснаю не сразу вспоминается то, что ему предшествовало, но когда выбежав наружу, разведчика увидел кровавую хляксу на траве и окровавленную лохматую конечность судорожно сжимавшую расколотую дубину, память тут же услужливо преподнесла все, что произошло недавно. Я так и думал. Клок темноты над кровавой хляксой качнулся. И у него появилось лицо, жутко освещённое светом полной луны, наполовину скрытой облаками. Вы следили по следу и хотели незаметно во сне нас передавить, сказал лицо снайпера, висящее в воздухе на подобии ночного осветилка пересмешника. Не вышло. Данила куснул себя за губу, чтобы глаза быстрее привыкали к темноте, и кинул взглядом сектор перед входом. Следопытов нео, похоже, было двое. хотя вот так сразу и не определишь по фрагментам тел, разбросанным вокруг. А теперь иди сюда, буду учить, как растяжку ставить, сказал снайпер, практически неразличимый в ночи благодаря чёрному пыльнику. Ты ж вроде в другой одежде был, сказал ратник. Пыльник двусторонний. Вывернули наизнанку, получаем ночной вариант, пояснил снайпер, доставая из кармана ребристое зелёное яйцо с загогулиной. На старых плакатах оно смотрелось как-то несерьёзно. А в руке снайпера внушало уважение. Стоило только подумать, что оно может сотворить с живым телом. Любое нарисованное оружие не впечатляет особо, пока не увидишь его воочию, не потрогаешь и не ощутишь кожей и потрахами скрытые в нем смертоносные силы. Значит так: растяжку можно ставить на двух уровнях: выше бедра и ниже бедра. Фиксируешь гранату скотчем, берешь леску или провод от птюра, привязываешь за кольцо. Разгибаешь усики. Данила, раскрыв рот, впитывал науку работы с оружием прошлого вопросов не задавая. Был научен предыдущим опытом освоения воинской науки в Кремле. Высунешься, ступим вопросом не вовремя, тут же по шлему учебным мечом схлопочешь, или по лбу, если занятия идут без шеломов. Все пояснят после, а не пояснят, интересуйся после занятий. Заодно и ясно будет инструктору. Осталось, что в голове или мимо ушей пролетело. Снайпер работал ловко, любо дорого посмотреть. Через пару минут новая растяжка была установлена. Следующую ты и ставишь, просто сказал снайпер. А сейчас досыпать. Так может я по караулю? На всякий случай предложил Данила. Карауль, кивнул снайпер. Только учти, к дому есть только два подхода. Растяжки стоят на обоих. И что сейчас произошло, твои друзья не поняли. Непонятно и страшно, потому до утра они больше точно не сунутся. Как и другие местные хищные твари, напуганные взрывами и огнём на мосту. А рано утром у нас с тобой марш-бросок до складов, и менять тебя я не буду. Понял, кивнул разведчик. Спать так спать. Кто ж когда был против такого приказа? Тем более с учётом того, что пока он после взрыва метался с ножом по комнате, снайпер успел уже каким-то образом оказаться снаружи, причём вывернутым наизнанку пыльнике. Надо ли с таким командиром спорить? Наверное, не стоит.